Вызревает что-то опасное, тайное. Оно уже шевелится, дает о себе знать внезапными приступами ненависти, уходящие куда-то вглубь его, выражающие себя одеревенелым стоянием у витрин с карамельками, у масла, животного и растительного, жадным, всасывающим вниманием, с каким он смотрит, на янтарную струю. Вдруг возникло решение. Надо. Надо идти в клуб. Надо. Нацеленный на огни и музыку, крупным и твердым шагом удалялся он от совхоза. Глубоко засунув руки в карманы телогрейки, плащ оставил в комнате, сам на себе, видя ухмылку злодея. Две девушки обогнали его, Всмотрелись, рассмеялись, предложили «С нами, милок?». Деревья расступились, и труба котельной, что за клубом, торчала одиноко. Парни у входа покосились на него, но цепляться не стали, зная, что в кино он не пойдет. Андрей, тем не менее, внимательнейше прочитал все то, что крупными буквами было на афише. Потом служебным входом, Через пристроенный к клубу флигелек прошел он внутрь и оказался за сценой. Три двери выходили в коридорчик. Одна из них распахнута, комната проветривалась от дыма папирос, от запахов дешевой закуски, напомнивших и укоривших, ведь сегодня же день рождения механика, и тот тогда в магазине после пол-литры Приглашал, и не только от своего имени. Великий изобретатель тоже звал. Андрей на цыпочках вошел в святую комнату. Механик спал в парах дурной местной водки, а Ланкин читал что-то пухлое, толстое, старинное. Предложив поесть и выпить, Андрей помотал головой, отказываясь приготовился сказать речь о том, что в 20 минутах ходьбы отсюда, в красном уголке совхозной гостиницы, совершается подлог, сочняется фальшивка, на долгие годы обрекающая комбайн Ланкина и все картофелеводство на медленное умирание, на бесцельную трату человеческой жизни, и машинной энергии. Но так и не сказал. По-прежнему боязно было говорить. Да и не в бесцельной трате и умирании была беда, а в том, что и он узрел контраст. величия исторического момента и позорная обыденность происходящего Будущая катастрофа всего сельского хозяйства процессуально оформлялась не под слепящими Юпитерами и не под камерами телевидения, не столпами безмолвствующего народа, а много проще. В закутке, набитой тараканами гостиницы, надушенными пальчиками трех уголовных преступниц, До да кулаками двух тертых и битых мужиков. Жар прошел по телу.